Монгольская подраса Перебродила в книге вечность, Как виноград в нетрезвом чане. Становится все тише речи, Все оглушительней молчание. Седьмая атлантическая подраса, монгольская, Никогда не имела владений на первобытном материке. Она упорно вырастала из туранской ветви, благодаря научному смешению наземных племен с подземными расами. Из переполненной народами Азии в поднимающуюся из океанских глубин Америку прошло не одно монгольское племя. Последняя из таких массовых миграций – китанов. Захватывающая проходила полторы тысячи лет назад и оставила выпуклые следы в Северной Америке. Присутствие монгольской крови в индейских племенах Америки. Панора признана современными этнологами. Непроходимые венгры и спокойные малайцы считаются происходящими от одной ветви этой расы. Жизнеспособность венгров была глубоко повышена благодаря частым бракам с белосахарными арийцами, между тем, когда кудрявых малайцев – их смешение с остощенной лиморийской расой оказалось горьким ослаблением. Примерно так черная ложка дегтя портит желтую бочку меда. Последний род монгольской подрасы еще не достиг высшей точки своего развития. Плодовитая японская нация только начинает свое безудержное восхождение. Захватывающая история создания монгольской подрасы может кому-то показаться скандальной. Примерно 200 тысяч лет назад различные группы звездных пришельцев втихаря проводили генетические эксперименты в глухих уголках обновленной Земли. Они либо заново выводили нужные породы человеческих существ, либо впрыскивали в старые вырождающиеся народы кровь королевских семей. Обычно сначала создавалась королевская семья народа. Она выпёстывалась звездными богами, как эталон. С нее копировались основные черты характера нации, нужные параметры духовных устремлений, и тиражировались касты нации. Индивиды, не отвечающие требуемым качествам, заложенным в эталоне, выбраковывались путем война катаклизмов. Так делают садоводы – Чтобы избавиться от одного вида насекомых, подселяет на участок другой вид, например, муравьев. Членов королевских фамилий можно сравнить с племенными лошадьми, которым позволительно производить потомство лишь внутри семьи, чтобы дети не потеряли ценных качеств породы. Аккуратные пришельцы обычно содержали халеные эталонные семьи, либо на орбитальных станциях, либо в стерильных городах-питомниках на соседних планетах. Одной из любопытных причин изменения ДНК людей было желание инопланетян создавать все новые-новые новые тела с нужными им характеристиками, в которые они бы смогли перевоплощаться сами. На основе ДНК просемитов, гуманоидов серых и цивилизаторов Сириуса создавался шумерский народ в Междуречии. Синекожие гуманоиды из созвездия Центавра расторопно смешивали свои ДНК с народами Южной Индии и Средиземноморья. В районах Норвегии, Центральной Америки и в Северной Индии чисто поработали садовники из созвездия Орион. Индийские боги-герои ⁇ это высокие цивилизаторы с планеты Ария. На Памире проводили генетические опыты чопорные гуманоиды с большой медведицей. Там для землян была разработана красивая концепция зороастризма. В это веселое время представители Прият экспериментировали с генами Туранской подрасы в районе, ставшем дном Охотского моря. Создавались безудержные народы и заводные нации – Буйно расцветали цивилизации, намного обогнавшие нашу в техническом и духовном отношении. Но люди, как и их несовершенные создатели, неуемно и страстно перемешивались между собой и беспробудно воевали. Если смешать чистые звуки разных мелодий, то получится какофония. Если произвольно перемешать чистые материалы, то получится такая грязь. Примерно 150 тысяч лет назад Земля была в интересном положении, и на раздувающуюся планету прибыли высокие кости из будущего. Это приземлились прозрачные представители куманоидной расы из туманности Андромеды. Они собрали всех звездных садовников, бойко окучивающих свои земельные участки, на планетарный совет и виновато сказали, что все их генетические эксперименты Надежно обречены на провал. В будущем земное человечество уничтожит само себя, потому что слишком много различий звездные боги закладывают в человеческие народы. Увы, наши хваленные создатели еще сами нуждались в поводырях и не были идеальными. Они преданно спорили и старательно воевали между собой и передали свою прилипчивую агрессивность разноцветным нациям и пламенным народам. Туманные андромедианцы резко объяснили инопланетянам, что, чтобы человечество смогло выжить, нужно стереть хотя бы резкие различия между отдельными людьми. А то, что получается. Двенадцатиметровые великаны тщательно истребляют трехметровых карликов, а рогатые люди неугомонно режут собакоголовых. Желательно изобрести еще один прототип землянина, похожий на остальные нации, в котором было бы развито высокое чувство единения со всем человечеством. Со временем интернациональная раса смешалась бы с другими народами и поглотила их, навеки объединив в себе все различия разноцветных народов. Японцы из этой сети «Не обзывайте меня человеком. Я не ворую, не пью и не лгу. Женщин чураюсь, хотя не коллега, и поедать никого не могу». Не все звездные боги, однако, согласились с прозрачными доводами антромедианцев. За время вредных потрясений Атлантиды плеядеанцы не раз испытывали глубокое чувство любви к людям и пылко спасали род людской, от полного уничтожения другими пришельцами. На двух планетах Плеяд были даже основаны колонии атлантов эпохи Тловатлей. Поэтому они всех ярче восприняли идею создания на Земле новой утонченной расы. Некоторое время исследователи Плеяд упрямо и творчески анатомировали множество гуманоидов различных звездных цивилизаций, анализировали генетические помеси инопланетных рас. Наконец наши звездные братья пришли к неловкому выводу, что самым подходящим чувством единения отдельного индивида со всем народом обладают дзетианцы. Они взяли головастые ДНК одного из народов дзетой сети, которых мы опрометчиво называем серые, и смешали с коричневыми ДНК туранцев. В полученный генетический коктейль плеядеанцы щедро насыпали свои желтые хромосомы. Постепенно в булькающей колбе вырисовывался прототип монгольской подрасы. Этой кипящей колбой, где проводился эксперимент, была Япония. К тому жаркому времени она уже вылупилась из Азии и стала островом. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Такие опыты по выведению новых пород гуманоидов. Звездные пришельцы всегда старались проводить на изолированных островах, чтобы соседние племена не могли втихаря посыпать в колбу свои порочные гены и грязно повлиять на чистоту полученных коммункулусов. Энергетические и климатические особенности оперившегося острова как нельзя лучше подходили плеидианцам для приспиченной работы. В созданный прототип японца плеидианцы хитро добавили хромосомы Сириусян и подробно заселили полученными народами Средний и Ближний Восток. Затем в изящном прототипе Усилили линию Z сети веганскими хромосомами, и выведенные племена научились красиво жить в Сибири, на Дальнем Востоке и в Китае. Потом плеядеанцы осторожно подмешали в японскую колбу ДНК лирианцев и вывели интересный народ, который мы иногда называем скифы. Эти племена были расселены в Приуралье и Причерноморье. Магнитные качества народа вот с этой сети, которые привлекли приидианцев, заключались в том, что серое всегда действует как коллективный разум, как единое мудрое существо. У них стерта индивидуальность не только на ментальном и астральном уровнях, но и их физические тела так же, как две капли воды, идентичны. Наши генные братья с осознали, что слабо выраженная индивидуальность серых – это и есть панацея, внутренние качества, которые объединит в будущем поверхностное человечество Земли. В центре нашей планеты такое мирное объединение дзетянцев, веганцев, серых и марсиан уже наступило. Да, кстати, о птичках. Современные ученые-материалисты Нашли в священных текстах древней японской религии Синта описание космических кораблей пришельцев из космоса. В книгах Синта часто встречается упоминание о мостах, парящих в небесах, по которым на Землю не сходят боги и земные люди, которых небожители взяли покататься на кораблях по космосу. Эти таинственные мосты представляют собой своего рода связующее звено между колесницами богов и небесным челном. Колесница инопланетян как бы плавала в воздухе, как корабль в воде, а небесный челн, напротив, был предназначен для полетов в воздушном пространстве. В частности, этим мостом, парящим в небесах и небесным челном, иногда пользовался древний бог с именем Неги Хаяхи, когда он желал спуститься к людям. Небесные челноки летали в воздушном пространстве Земли, как птички. Дорогие мои, мы-то понимаем, что это было. От базового корабля, крутившего сальто вокруг планеты на околоземной орбите, отделялся маленький спускаемый аппарат, который совершал посадку людей в тюрьму по имени планета Земля. Вера безбожных японцев в свое божественное происхождение – Зиждется на памяти о посещении островов космическими кораблями Плеяты и Андромеды. Все другие атлантические подрасы также владели божественным наследием, но именно здесь вылепили плеядеанцы монгольский народ под руководством высоких учителей для особой миссии.